Встав утром, наскоро перекусил и в воске отправился в Кремль. Охрана у ворот пропустила беспрепятственно. Из дворовой церкви, видно, после службы выходили люди. Ко мне подошел служивый. «Княгиня призывает». Я подошел. Внешне женщина выглядела здоровой, была весела, жалоб не было. Сказала... Афанасий провозок твой дивный рассказывал. Попробовать его хочу. Да ради бога, княгиня! Я подвел ее к воску, подсадил, и мы сделали круг по Кремлевской площади, выложенный дубовыми плахами. И правда не трясет, как на лодочке плыву. Хочу себе такой же. Помилуй, княгиня, я лекарь, не кузнец. — Ежели у вас кузнец хороший есть, я могу показать, чего сделать надо. С помощью вездесущего и всезнающего Афанасия мы пошли в хозяйственный угол Кремля, где за конюшней была кузница. Кузнец внимательно смотрел мой вазок. — Ловко сделано, да мы не хуже смогем. — Обустроился ли? — спросил Афанасий, когда мы шли обратно. Сегодня я тебе людишек пришлю, выбери, кого надо. — Вот спасибо, — искренне поблагодарил я. — Что бы не без тебя в незнакомом городе делать? — А ты вспомни это, когда заболею, — ответил Афанасий. После обеда, прошедшего скудновато, Прохор сварил щи и кашу. Большего он, по-моему, не умел. Я лег на перину отдохнуть и поразмышлять. Дом-то у меня есть, но нужна работа. Деньги имеют свойство кончаться, если кошель не пополнять. И второй момент. Надо перевести Анастасию с сыном сюда. Запала она мне в душу. А Прохора с повозкой вернуть Игнату Лукичу? И так уже неделю я здесь. Снова надо советоваться с Афанасьем. Вскоре в ворота раздался стук. Проша пошел открывать. Пришли люди от Афанасия наниматься. В городе только ремесленники, купцы и дружинники имели более-менее постоянный доход. И все остальные перебивались огородничеством, охотой, рыбной ловлей. У женщин возможностей выбора было еще меньше. В горницу вошли семь человек, два бородатых мужика и женщины разного возраста. Нас Афанасий послал. Мужиков я взял сразу, сторож нужен, и за двором присмотреться надо, и по хозяйству без рабочих рук нельзя. Одна из женщин оказалась кухаркой, чему я обрадовался. Покушать вкусно я любил. Еще одна горничная, третью взял прачкой. Определил им их комнаты, в одной и в другой женщины. Низко поклонившись, они отпросились за своими пожитками. А я на воске отправился к Афанасью, заехав на торг. Неудобно, человек мне помогает, а служит князю. Долго выбирал, что подарить. Выбрал красивый небольшой нож в ножнах. Местные мужчины им пользуются, как обеденным. Афанасий от подарка не отказался. По лицу было видно, подарком доволен. «Люди от меня были?» «Да, спасибо, взял пятерых». «А чего не всех? Людишки проверенные, невороватые, работящие. Платы большой не спросят, а по дому и двору работа всегда найдется» ладно потом поправим и сейчас что хотел помочь чем я объяснил ситуацию с зазнобой в касимове да и вазок вернуть надо опять же холоп не мой пойду спрошу князя отпустит ли быстро вернулся езжай но через десять дней назад тебя ждать будет я крепко обнял афанасия этого серого кардинала княжеского Кремля, и вернулся домой. Вновь нанятые люди были уже там, обустраивались. Из двух мужиков я выбрал более серьезного и степенного, и сказал. «Уезжаю на десять дней, дом блюдите. Если надо запасы сделать, сено для лошадей, зерна, людям покушать, вот деньги. Распоряжайся с умом». Все будет исполнено. Мужик с достоинством поклонился. Я обратился к челяди. Всем его слушать, он старшим будет. Мужик приосанился. Утречком после завтрака, яйца, квас, лепешки, мы с Прохором выехали в Касимов. Такой гонки уже не было. Лошадка трусцой пылила по сельским дорогам. Кушали и ночевали на постоялых дворах. В один из дней Прохор обратился ко мне. «Юрий Григорьевич, а ты теперь в Рязани жить будешь?» «Выходит, так». «И меня, Игнату Лукичу, вернуть хочешь?» «А как же, ты ж его человек, ежели сбежишь, поймают?» «Выкупи меня у него, по нраву тебя жить». «Верный собака тебе служить буду. У Игната Лукича неплохо, да городок невелик. То мужики с пьяну дерутся, то еще что. А ты человек ученый, думаю, я далеко пойдешь». «Вот тебе и холоп!» Ну, раздумывал я недолго. «Если Игнат Лукич согласится, попробуем». До Касимова ехали пять дней. Игнат Лукич встретил как близкого родственника, крепко обнял, похлопал по плечам. «Ну, — Рассказывай, как там в Рязани? Я вкратце пересказал основные со события. Когда речь зашла о покупке дома, трактирщик огорчился. — Их, так и знал, что тебя рязанцы сманят. Чуяло мое сердце. — Жалко, хороший ты парень да тесно тебе будет в касимове ладно кури так езжай подожди игнат лукич просьба у меня к тебе насчет прошки уступи мне холопа лукич недолго подумал ай ладно тридцать сребреников он твой я считал деньги первый раз в жизни я покупал человека Да еще и тридцать монет. Как куда? Зазноба у меня здесь. Хочу дом ее продать, да с собой забрать. Поможешь ли? А что с тобой поделаешь? Помогу. Я помчался к Анастасии. Пока получалось, что я решал за нее, без нее самой. Запыхавшись, убежал в дом. Анастасия и ее сынишка сидели за столом, обедали. Радости обоих не было предела. Анастасия радостно меня обнимала. Вернулся и за меня вернулся. Да, недоглядная моя, за тобой вернулся. И сердцем чуяла, что в Рязань тебя князь сманит. Думала забудешь про нас. Мальчонка вертелся рядом, с ожиданием заглядывая в глаза. Всех вас отсюда заберу. Собирайте пожитки, дом продавать надо. Телеги прикупить, добро кое-какое перевезти надо. А в Рязани где жить будем? Дом я купил за княжьи деньги. Телеч налил, не хуже других жить будем. С радостным визгом оба бросились мне на шею. Короче, дел был полно, а времени мало. Снова обратился к Игнату Лукичу. С повозками забот не будет. Иди на торг. Наймешь повозки с возщиками. Сколько тебе надо? За одну подводу до Рязани берут три алтына и две деньги. Не прогадай. — А с домом как быть? — Пойдем, посмотрим дом. Запрягли возок и поехали смотреть дом Анастасии. Там царила оживленная суета, собирались вещи, перетряхивалась одежда. Игнат Лукич с деловым видом обошел дом, Слазил на чердак, в подвал, зашел в сарачик. «Сколько хочешь, хозяйка?» «Да не знаю я, господин хороший». Лукич обратился ко мне. «Дом, если не спешить, за две гривны киевские продать можно». Если хочешь, даю одну гривну сейчас, и дом мой. Кто знает, как долго будет продаваться дом. Я кивнул головой и посмотрел на Настю. Она была тоже согласна. Ударили по рукам. Когда освободишь? Через три дня».